триста будем писать не вопреки противным обстоятельствам, но благодаря им уже говорил что все обращу на пользу и все будет только служить и помогать даже нападки вражеские, даже темные злоумышления. если чудище ножки престола, то ухищрение служителей тьмы подножия по которому ступает нога победителя. Пусть устилают путь злоумышлением своим, тем славнее будет победа. Им ли бороться с лучами моими? Им ли поразить того, кого защищает мой щит? Противодействие будет всегда, дабы развивались, росли и крепли огни. Не победа, если враг слабо уничтожен. По врагу и меч. Спокойная, тихая и безмятежная жизнь не для воина. Ничто не будет тревожить, когда будете постоянно тревожимы. Даже около вулкана можно учиться спать спокойно. Лишь в напряжении и можно учиться утверждать спокойствие. Потому не отвращайся от даваемых испытаний, но утверждай требуемые качества. Спокойствие будет испытываться до тех пор, пока не утвердится победно. Малого стоит спокойствие на словах, но многого на деле. Без испытания нет утверждения. Без преодоления и победы нет подвига. Спешно готовлю. Устреми взор в будущее. Ради него можно и претерпеть, и победить. Претерпевание без победы и преодоления попусту потраченные время, и силы. Смирение есть понимание посылаемых испытаний. Борьба становится осмысленной и целеустремленной. За чашу горькую обладание камнем уже не лежащим, драгоценен и значим, не выпив горький напиток до дна, не увидеть и не взять сокровища. Так, полагая на нас все сознание, будем спокойно и мужественно встречать неизбежные испытания.